Глава седьмая Поздним вечером в доме мисс Спаркл царила полная тишина. Лео повсюду следовал за хозяйкой, но не лаял и ничего не требовал. Однако, в отличие от Хелен, мисс Спаркл вовсе на него не смотрела. Она все куда-то спешила, то к бельевому шкафу, то к стиральной машине, то к столу у себя в комнате. И щенок постепенно начинал терять терпение. Наконец хозяйка села ужинать, но про него словно напрочь забыла. Конечно, ему уже выдали вечернюю порцию еды, но он рассчитывал еще и на порцию ласки. Несколько минут Лео пробовал обратить на себя внимание. Вставал на задние лапки, тыкался мордочкой в ноги мисс Спаркл, обегал стул. Затем он начал тихонько поскуливать, а еще через какое-то время, когда терпение щенка лопнуло, зашелся звонким лаем. «Нельзя!» — одернула его мисс Спаркл. «Дело к ночи. Ты мешаешь соседям». Лео мотнул головой и продолжил тявкать. По крайней мере, она с ним заговорила. А значит, он уже на полпути к успеху. «Ну, хватит, Леонардо!» — отстраненно произнесла мисс Спаркл, взяла его на руки и усадила себе на колени. Щенок Довольный тем, что хозяйка наконец его заметила, начал было устраиваться поудобнее. Но тут почуял запах жареных колбасок. Он оживился и потянулся к тарелке, стоявшей на столе. Мисс Спаркл легонько хлопнула его по носику. И Лео обиженно съежился, но быстро вспомнил о том, как хорошо подействовал на нее лай всего минуту назад, и решил вернуться к проверенным методам. Он снова принялся громко лаять, и угощение не заставило себя долго ждать. Хозяйка потерпела всего минуту, не более, а затем тяжело вздохнула и отрезала ему кружок жареной колбаски. Тогда Лео понял, хотя с Хелен выгоднее вести себя тихо и послушно, мисс Спаркл не обратит на него внимания, пока он не с лаем. Мама Хелен обещала прийти к ней сразу, как закончит дела. Она еще накануне созвонилась с мисс Паркл, чтобы предупредить ее и все обсудить. Хелен думала про себя, что было бы удобнее взять Лео к ним домой на время, пока его хозяйка в командировке, но ничего не сказала. Она боялась, что родители сразу отвергнут такое предложение. Одно дело — прийти в гости к щенку, и совсем другое — пустить его в свой дом. Ведь тогда почти можно представить, что это твой любимец а вовсе не чужой. Но девочке хотелось познакомить с Лео и маму и папу, показать им, какой она чаровашка. Может, они смягчились бы и решили, что все-таки не могут жить без собаки. И вот вечером, когда Хелен уже доставала красивый розовый ошейник Лео, чтобы пойти с ним на прогулку в парк, в дверь позвонили. Она выглянула в глазок и увидела маму с папой. Девочка радостно вскрикнула и поспешно им открыла. «Привет! Папа, ты тоже пришел?» Быстро проговорила она, покачиваясь на носках от волнения. «Пришел занести мамины вещи», со смешком ответил папа, кивая на большую спортивную сумку, которую держал в руке. «У мисс sparkle только один комплект гостевого белья, и твоя мама решила взять свое с собой. Ну и еще всякого. Хотя такое чувство, будто там одни кирпичи». Мама возвела глаза к небу, но на её губах играла улыбка. «Как ты тут, милая!» Начала была она, но тут же осеклась. «Ой!» Лео выбежал навстречу гостям и стал виться у их ног, то ли предлагая поиграть, то ли прося ласки. Хелен рассмеялась, глядя на то, как он весело скачет по прихожей, радуясь новым знакомым. «Ничего себе!» — прошептала мама. «Какой он малютка!» Папа отложил сумку и сел на корточки. «Да», — согласился он, «тут нужна даже не лупа, а микроскоп». Хелен, вся сияя, наблюдала за тем, как её родители сюсюкают с маленьким померанским шпицем. Наконец-то мамин талант набирать уйму вещей даже на одну ночёвку недалеко от дома пришёлся кстати. Они с папой оба впервые увидели Лео И, конечно, просто не могли не умилиться его пушистой улыбчивой мордочке и неуемной энергии. Хорошая у тебя подработка, сказал папа, качая головой. Я бы и сам платил, чтобы мне разрешили сидеть с таким милахой». Мама задумчиво на него покосилась, но промолчала. Пойдешь с нами на прогулку? предложила Хелен, поднимая руку с поводком. Хм, протянул папа поглаживая щенка по мягкой спинке. Лео усердно вилял хвостиком, показывая, как ему это нравится. «Ну что ж, почему бы и нет?» Все вчетвером, считая Лео, отправились в городской парк под лучами вечернего солнца, нежно-оранжевыми и ненавязчиво теплыми. Лео весело бежал по тропинке, разглядывая всё вокруг. Он очень обрадовался, что сегодня они вышли прогуляться целой компанией, И то забегал вперед навстречу приключениям, то бросался назад, проверяя, не испарились ли родители Хелен, пока он смотрел в другую сторону. Мама смеялась, папа улыбался, и Хелен чувствовала себя очень счастливой. Ей вспоминались те вечера, когда они ходили выгуливать мольли всей семьей, и от этого на сердце становилось тепло. В парке им встретились мистер Гринс Шерри. И Хелен хихикнула, припоминая вчерашний день, когда купала Лео, и он показался ей похожим на чихуахуа из-за прилипшей к телу мокрой шерстки. Щенок принялся было громко лаять, показывая Шерри, что с ним шутки плохи. Девочка быстро осадила его коротким тихо. Он среагировал не сразу, но Хелен терпеливо повторила команду. Лео, наконец, присмирел и выжидающе посмотрел на Хелен а получив небольшой кусочек лакомства, уже более дружелюбно тяпкнул и потрусил ближе к Шерри, чтобы ее обнюхать. Мистер Грин вскинул брови. «Надо же! Ты его воспитываешь! Хорошо получается!» — похвалил он девочку. «Ты же только недавно взяла эту книгу про дрессировку!» — напомнила мама, удивленно взглянув на дочку. «И он уже слушается?» — восхитился мистер Грин. «Может, тебе задуматься о карьере собачьего тренера?» Папа Хелен усмехнулся. «Обязательно это учтем, когда она подрастет». «Просто Лео очень умный», — объяснила Хелен, скромно потупив взгляд. «Он сразу все понимает». «А вы пока не надумали завести новую собаку?» — обратился мистер Грин к родителям. «Давненько я вас в парке не видал». «Мы еще думаем». Туманно ответила мама, и папа кивнул. Они помахали мистеру Грину на прощание и пошли дальше по тропинке. На широкой лужайке Хелен достала из рюкзака мячик с пищалкой и бросила шпицу. Всего полчаса спустя Лео так утомился прыгать и вертеться, что растянулся на траве и прикрыл глазки, показывая всем своим видом, что готов заснуть прямо здесь. Хелен взяла его на руки и понесла к дому мисс Спаркл. Там у ворот папа поцеловал щенка в макушку на прощание и ушел домой, а мама с Хелен остались со шпицем на ночь.